Просыпаюсь с первыми лучами солнца, начиная заниматься утренней тренировкой. Мои занятия проходят по Ютубу. Я нашёл видеоканал с крутыми упражнениями на все группы мышц и 3 раза в неделю занимаюсь по нём. Подкапёт по всему телу уже на 10-й минуте, и я чувствую, что выбранная программа идеально воздействует на мои мышцы. Мне хочется ещё ещё трудиться, пока есть силы, ощущая лёгкость и эйфорию. Погружаюсь в прохладную воду на чьей поверхности образовалась пенка из залитых туда шампуней. Ванна, к счастью, у меня длинная, и мне не приходится сгибать ноги в коленях, чтобы полежать в своё удовольствие. Лежу и думаю, тело расслаблено. Как я проведу остаток дня? Анфисе звонить не хочется, учеников сегодня нет, друзья заняты. Поджидает унылая тоска. Ну уж нет. Бросай и вытаскивай свою задницу из воды. Я с лёгкостью прохожу через охранника и оказываюсь в кампусе. Студенты шныряют туда-сюда, мне встречается много аппетитных цыпочек, но моё сердце принадлежит другой. Расписание занятий я просмотрел по интернету на официальном сайте, и теперь уже прохожу по аудитории со старшекурсниками. Парень в очках пристойно смотрит и выдаёт: "Ну откуда ты?" "Я перевёлся с заочного", отвечаю и со скалом говорю. "А что, у тебя проблемы?" Я тут по рядам в поисках любимой, некоторые девушки смотрят на меня с неподдельным интересом, и я благодарен своим генам. Тёмная рубашка вправлена в классические брюки, в руках держу кожанку. Тут свободно? Не дожидаясь ответа, плюхаюсь рядом со Стасом. Он смотрит с удивлением, пытаясь вытащить из своих архивов памяти то, откуда ему знакомо моё лицо. Мы знакомы? Изумляется парень. От него пахнет сладкими духами вперемешку с вишнёвым ароматом сигарет Captain Black. У нас есть общая знакомая, скажем так. Признашу, думаю, что дальше делать. Решая сбить в лоб прямым вопросом. Давно ты с Юлей встречаешься? Хм, улыбается парень. Он сжимает губы уточкой и два сдерживаясь от смеха. От его милого личика течёт каждая вторая девушка. Я не могу даже вообразить, что кто-то мог подумать, что моя сестра может быть мне девушкой. Рад, что ты тоже против инцестов. Признаюсь, я хлопаю его по плечу. А теперь поведай мне, где она живёт. Я её люблю больше, чем кого-либо в этом грёбаном мире и готов закатать кого угодно в асфальт, если не дадут мне увидеться с ней. С букетом цветов и громаднейшим мишкой я нажимаю на кнопку звонка. Мои ноги дрожат, но я рад, что выдался шанс увидеть малышку вновь. Кого там чёрт притащил? Кричит из коридора женский голос, и через мгновение дверь открывается. Марика с бегудями на голове удивляется и пытается закрыть на меня дверь. Только посметь, выкрикиваю и ставлю ногу в проём. Вхожу и прижимаю её к стене. Без понятия, что ты ей говорила и кем меня выставила. Давай оставим обиды в прошлом. Договорились? Я люблю твою дочь и не готов её оставить. Если ты, сучка, хочешь ей счастья, то позволь ей быть счастливой. Я готов ради неё свернуть горы. Эм, только и произносит женщина. Она не знает, что сказать, я сбил её с толку. Озирается по сторонам в поисках помощи. Марика, я готов прожить с ней остаток угаданной мне жизни. Пойди мне навстречу, складывая руки в ладони. Дай ей быть счастливой и оставь обиды в прошлом. Если в твоей душе есть что-то человеческое, то загляни в самую глубь и вытащи все наружу. Что здесь происходит? Юлия выходит с кухни и замирает. Я готов броситься к ней, обнять и больше никогда не отпускать. Мое сердце бьется, как у израненной птицы, оно готово выпрыгнуть наружу. К тебе пришел парень, дай ему шанс. Кивает Марика, сглатывает и добавляет. Я вас оставлю двоих. Совсем забыла, что мне нужно срочно вернуться в Киров по рабочим делам. Да и я уже соскучилась по любимому городу.